«Кто отец?» — спросил Ротмистр. «Ученый, господин Ротмистр. Жив?» «Так точно, господин Ротмистр». Ротмистр вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин Ротмистр. Точнее, не помню. Однако то, что он ученый, ты помнишь? А что ты еще помнишь?» «Не знаю, господин Ротмистр».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 А в коридоре уже опять топали сапоги. Появились командиры секции и доложили, что операция проходит успешно. Двое подозрительных уже взяты. Жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «Тамба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как легионеры снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панди», — сказал он негромко, — «займись картинами. Только вот с этой осторожно, не попорти, я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер свежо, женщине холодно. «Хорошая картина, господин ротмистр», — сказал Максим. «Узнаешь места?» «Никак нет. Этого моря я никогда не видел». «А какое видел?» «Совсем другое, господин ротмистр, но это ложная память. Вздор! Это же самое!»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 пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал ротмистр, — «деревня. Ты не в лесу. Здесь они как люди, добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр», — ответил Максим. «А у вас?» «Что?» «У вас такой раздраженный тон, — сказал Максим, — что я подумал, — господин Ротмистр, — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай, — разрешите доложить, арестованные пришли в себя!» Ротмистр поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал, твой дружок показал себя сегодня настоящим легионером. Если бы не он, Ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке».